Глава 3. После той ночи Бедея несколько дней провела больной в постели. Майэль однажды вернулся домой глубокой ночью, но у Бедеи не было сил встретиться с ним лицом к лицу. Если я посмотрю ему в лицо, я не смогу оставаться с ним, говорила она. Однако она не могла заставить себя отказаться от него, потому что любила. Несмотря на измену и позор из-за ситуации с браслетами, она понимала, что продолжает его любить. Беди удивлялась сама себе, но её чувства к этому подлому мужчине, который подарил браслеты своей жены какой-то танцовщице, каждую ночь угождающей желаниям множества мужчин своими танцами, не остывали. Лучше б он продал их Купил что-нибудь новое и подарил ей, чем бросать мои бедные браслеты, которые я носила столько лет, в такую грязь и мерзость. Ах, как ему самому не стало противно от этого, — сокрушалась она. Унаследованное от отца поместье, что было выставлено на продажу, наконец купили, и беде и досталась доля в тысячу лир. Часть из этих денег она потратила на домашние нужды, часть же одолжила Шэми, который растратил свою долю. Но братья и сестры никогда не спорили из-за денег. У них всё было общим. Если Шэми брал в долг у Бедии, то он всё равно продолжал помогать ей, покрывал её нужды. Так как Майил был капитаном, то расходы на дом покрывались из сбережений Бедии. Учитель Й, у которого Бедия брала уроки игры на Уде, был евреем. Они жили с Наумы в одной квартире и были соседями. Он, не выдержав, рассказал Бедии о том, что Маиль проводит каждую ночь у Хилулы, и всё, что имеет, несёт ей. Когда Бедия ответила ему, «Я знаю, я знаю обо всём», учитель удивлённо воскликнул, Так чего же ты ждёшь? Возьми его за шиворот. Разве можно так всё оставлять? Бедя лишь ответила горькой улыбкой. Что она могла сделать? Неужели пойти в еврейский квартал прямо в дом на Уме, из которого всё выходят мужчины, ищущие запретных удовольствий, и за шиворот потащить домой своего мужа? Так прошёл год. Хозяин дома, в котором устраивались вечера, вновь приглашал Бедию. Но мысль о том, что там снова будут играть Наумы и её дочь, страх столкнуться с ними не давали ей согласиться. Но объяснять причину она не хотела и потому была вынуждена согласиться. Да, это снова была Наума. Теперь все обо всём знали. знали, что Маиль не расставался с Хилулой. Эта история была у всех на устах, и когда Хилула увидела Бедию, то помрачнела. Но никто не мог этого заметить за густо нанесёнными белилами, что скрывали смущение на её покрасневшем лице. Только её нерешительные взгляды, странно поджатые губы и дрожащие руки выдавали её состояние. Бедия старалась не показывать свою боль, не выдавать своё огорчение, вновь и вновь успокаивая бешено бившееся сердце. Её равнодушный вид и полное безразличие мучили Хилолу. Когда в перерыве принесли подносы со сладостями и фруктами, Бедия отказалась под предлогом того, что у неё болит живот. Она вышла на веранду, отошла в самый дальний угол и закурила сигарету. Она облокотилась на балюстраду, желая отдохнуть от шума толпы. Она сделала несколько затяжек, когда услышала за собой тихие шаги. «Кто это?» Хилула. Сердце бедея и бешено застучало. Она пыталась успокоиться и взять себя в руки. Она пришла сюда, чтобы успокоиться. унять своё волнение но вошла та что была причиной её беспокойства некоторое время хилула не могла произнести ни слова наконец она подошла к бедее опустила голову и тихим голосом сказала сити бедея прошу вас примите мои извинения бедея не обратила внимания и холодно ответила за что За то, что известно всем и вам в том числе. Мы с вами люди искусства. Я признаю ваше достоинство, ваше мастерство. Я уважаю вас и выражаю вам своё восхищение. Бедя перебив её спросила: "Какие же люди искусства? И вы тоже относите себя к ним?" Насчёт вашей матери я, возможно, и согласилась бы, да, но вы Ох и Лула, разве можно считать себя человеком искусства, лишь кривляясь на сцене в перьях? Пускай будет по-вашему. Я просто дочь человека искусства. Но всё же я ценю и уважаю вас так, как вы этого заслуживаете. Если бы вопрос был только в деньгах или том, чтобы завоевать чьё-то сердце для собственного самолюбия, Поверьте, мужчин для этого много. И вы знаете, сколько их может быть у меня. Но я бы никогда не посмела увести вашего мужа. Я бы сделала всё, чтобы отвергнуть его. Но Сити, но голос Хиллы дрожал, она готова была расплакаться. Есть другая причина. У меня есть оправдание достойное вашего прощения. Увидев, что Бедия равнодушно стоит и сохраняет молчание, Хилула, вставая на колени у ног Бедии, сказала: "Я люблю его". Бедия начала смеяться. "Почему вы смеётесь сите, Бедия?" спросила Хилула. "Моё поведение, мои поступки по отношению к вам, как к великому музыканту, как к женщине достойное уважение причиняют мне муки. Столько лет я видела вас, чувствовала любовь и уважение к вам, всегда была в восторге от вашего искусства, вашего воспитания. А сегодня я стала причиной вашего несчастья, отнимая у вас того, кого вы любите, заставляю вас проводить так много времени в разлуке с ним. Ах, всё это так недостойно вас. Я прошу прощения за свои преступления, оправдывая их лишь любовью и страстью, и надеюсь на ваше сострадание. Бедя с горькой улыбкой ответила: "Бедная Хилула, вы думаете, что обманываете всех и что обманутые вами люди только рады этому. Вы говорите, что любите? Ах. Ха, странно. Разве вы умеете любить? Знаете ли вы, что такое истинная любовь к человеку, к его личности? Знаете ли вы, что такое любовь и привязанность? Ведь няшк. Если бы это было так, Ваше сердце давно бы треснуло и раскрошилось от тысяч страстей. И как старый кувшин, который уже не может удерживать воду, в вашем сердце вы не смогли бы удержать любовь Майи. Но, как я думаю, сердце ваше в порядке и здрави. Вы не знаете, что делается с сердцем, в которое хоть раз вошли любовь и привязанность. Вы никогда не знали боли от ран, которые оставляют разлука и измена в таких сердцах. Вы умеете ли ранить такие сердца? Вы сама мастерица этого дела. Вы обманываете несколько мужчин сразу, заставляете их верить в вашу любовь, завоёвываете их. Но когда они уходят, вы не чувствуете никакой скорби. Вы без сожаления вытягиваете из них всё, что можете, а затем выбрасываете их, когда вам вздумается, даже не испытывая сострадания, когда они покидают вас. Где же тогда любовь и привязанность, о которых вы говорите? Вы не только забираете у своих любовников деньги и имущество, когда они уже не могут дать вам ни копейки, «Вы забираете у них честь и достоинство. Вы доводите их до мошенничества, обмана и воровства». Хилула побледнела от этих слов и воскликнула. «Ох, Сити, это уже слишком. Да, теперь я вижу, что ошиблась, приняв в дар браслеты, что по праву принадлежат вам. Но я взяла эти браслеты не из собственной жадности». А потому, что они были даны мне мужчиной, которого я люблю. Я не задумывалась об этом, когда носила их. Но вы сами видите, что эти браслеты самые дешёвые и простое из моих украшений. Вы знаете, сколько у меня драгоценностей. Я всегда их ношу на себе. Ваш муж даже воруя не может сравниться в богатстве с другими моими любовниками. и время, что я провожу с ним, не приносит мне денег, а дни лишь убытки. Ведь я могла бы провести его со многими богатыми мужчинами. Сколько же упрёков из-за этого я выслушала от матери. Но я всегда ей отвечаю, что если они вольны покупать каждый час моего дня за деньги, я всё же имею право уделить несколько часов Желанием собственного сердца. О, Сити, как по-вашему, разве я не устаю каждый день и каждую ночь натянуто улыбаться, кокетничать и флиртовать, танцевать и привлекать внимание мужчин? Порой я устаю так, что до дрожи хочется покоя и тишины. Когда мне грустно, когда я хочу побыть наедине с собой — Я должна притворно улыбаться. Когда мне хочется спать, я должна петь и танцевать до утра, раздавать напитки, угождать мужчине, который мне совершенно не нравится, только потому, что он платит мне. Но разве я не делаю это всё ради моей овдовевшей матери, моих младших сестёр, чтобы прокормить их, заработать им на жизнь? Бедя с кислым выражением на лице сказала: "О, несчастная. Разве только так можно зарабатывать на жизнь? Разве только так можно выживать? Все тебе, Бедя. Моя мать не дала нам иного воспитания. Она всё это время кормила нас, поддерживала нас, и теперь я обязана помогать ей. А что ещё можно было сделать?" Если вдова с тремя детьми остаётся в нищете, легко ли ей найти мужа? Когда женщина вынуждена зарабатывать, чем ещё ей можно торговать, кроме своей улыбки и тела? Есть и другие способы заработать. Швейой, прачкой можно работать на рынке. Ох, куда же ей девать трёх детей, когда она пойдёт работать? В карман положить? И что за гроши она будет получать? Разве можно будет прокормить четыре души на эту жалкую сумму? А мать нам смогла нанять няню и в школу отдала. Хоть немного написать, читать мы умеем. Но ведь хорошо. Значит, твоя мать тоже знает грамоту. Почему же вместо того, чтобы водить в дом мужчин, вы не стали обучать соседских детей грамоте? «Что за странные речи вы ведёте, Сити?» «Кто из соседей пошлёт к нам своего ребёнка?» «И что они могут заплатить?» «Неужто нам надо было бегать, стучать в двери, выпрашивая детей в ученики?» «Мужчины, как большие дети, они охотно приходят сами, неся в руках горсти золота и бриллиантов». От этих слов Бедия вздрогнула. Слова Хилулы о том, что... Как тяжко женщине заработать на хлеб, были ужасны. Она поняла, что сама, возможно, скоро останется без денег. И если Маил её оставит, ей будет невыносимо тяжело. Она вспомнила о Шеме. Она спросила у Хилулы: "Разве среди ваших родственников нет мужчин, которые могли бы вам помочь?" "Есть. Дядя по матери и по отцу. Но один сам нуждается, собственным заработком не может обеспечить свою семью. Сейчас мы ему помогаем. А у другого дяди жена настоящая стерва. Она всегда скорбяла мою маму. И ради неё он выгнал нас из своего дома. Когда в одной из зимних ночей мы остались без угля, мы пошли к ним попросить немного. Когда совсем не было еды, попросили хлеба, но нам даже дверь не открыли. Зато теперь они очень милые. Дядя приходит к нам, чтобы подлизаться, попросить денег у мамы, получить что-то в дар. Жена его ходит на свадьбы с моими сумками и платьями. Понимаете, Сити? Мы стали на этот путь потому что никто не проявил к нам человечности. Никто не помог. Никто не дал и гроша, когда мы умоляли. Были на грани нищеты. Но когда мама начала петь, все начали платить, лишь бы услышать её голос, её музыку, лишь бы увидеть её глаза, лишь бы взглянуть на её губы. Те, кто раньше отвечал на наши просьбы, Господь поможет. Сейчас говорят: любые деньги, всё, что захочешь. Кричат: играй, играй, пой ещё раз. Вы говорите, что мы обманываем мужчин, обоворовываем их, склоняем к дурным поступкам. Но мы делаем это только потому, что мужчины сами этого хотят. Они сами толкнули нас на это. Если бы они с такой же охотой помогали тем, кто плачет, кто страдает, кто нуждается, с какой бегают за нами, чтобы одарить своими деньгами и золотом, то, возможно, таких женщин, как мы, было бы намного меньше. Бывали дни, когда одна из моих младших сестёр сидела у мамы на руках, а другая спала на моих коленях. На продрогшие от холода руки... что с утра до вечера были открыты для милостыни не падало ни куруша куруш серебряная монета османской империи равная 1 соте лиры а если мы что-то и получали то это были копейки и этого не хватало на нас четверых когда в 11 лет я взяла в руки бубен и начала играть с ним нам начали подкидывать серебряные монеты Я улыбалась, я плясала, и мне давали золотые. На эти деньги мы покупали мясо, птицу, пироги. Затем накопили и смогли нанять для младших няню. Ах, а сейчас у них есть собственная гувернантка. Когда у нас не было одежды, с каким же трудом мать вымаливала хоть одно старое платье для нас. А сейчас «Мужчины крадут драгоценности своих жёны, приносят мне». «Вот так, Сити!» «С достоинством просить милостыню или так зарабатывать на жизнь?» «Мы видели и то, и то». Бедия нахмурилась. «Но просить милостыню — это не работа. И уж точно недостойная. Мы работали. Но всё равно не могли не прокормить себя, а не было. Ни одеть, ни согреть. Хилула, свою собственную греховность и проступки ты скрываешь за поэтическими и философскими рассуждениями. Может, тебе удастся убедить тех, кто в таком же положении и ищет утешение и оправдание. Ты так много говоришь о бедности и голоде, разврате и богатстве, но так мало о достоинстве и целомудрии. Для целомудренных людей всё совсем иначе. Ради того, чтобы сохранить своё достоинство, они не то, что голодой и наготы, даже смерти не будут страшиться. Ты говоришь о том, как сохранить жизнь. Они же не захотят жить, если не смогут сохранить своё достоинство. Они не хотят жить без достоинства. Они будут отказываться от золота и богатств что нельзя приобрести честным путём. Даже если будут довольствоваться лишь куском хлеба, а не готовы замёрзнуть от холода, умереть от голода, потому что знают, что не смогут найти ничего похожего на ту радость, которую им дарует целомудрие ни в чём другом. И все алмазы и шёлковые платья, что вы купили ценой своих фальшивых улыбок, искушающих танцев не сравнятся с достоинством украшающим лицо целомудренного человека не просто не сравнятся они меркнут и чернеют на фоне их прилесного сияния хилула почувствовала всю тяжесть слов бедии бедия продолжала есть такая вещь как совесть хилула И она не даёт людям вести себя так, как ты. Вкус даже чёрствого хлеба, но добытого с честью, намного приятнее, чем любые пироги, сладости и мясо, о которых ты говоришь. Бедия продолжала, хотя её слова и прерывал дрожащий голос Хилулы, молящей Сити. Сити. Я не знаю, почему ты решила сегодня начать этот разговор. Зачем попросила меня высказать тебе всё это? Если ты хотела меня задеть, знай, что у тебя не получилось. Хелуо смиренно ответила. Нет си тебе деди. Меня мучило и ранило то, что вы не обращали внимания на меня. Молчали, терпели и не пытались меня задеть, когда видели. Да. Признаюсь, я всегда испытывала к вам уважение. Вы восхищались вашим талантом. Я лишь хотела уверить вас, что мои действия исходят не из желания украсть вашего мужа, а из чистой любви. Вы же знаете, Сити, женщине вроде меня, что получала золото горстями, не зачем обворовывать вашего мужа. Меня влекут не его деньги, а его глаза. Ах, его прекрасные глаза. Побледневшая Бедия с трудом сдерживала себя. Очевидно, он тоже тебя любит. Вместо того, чтобы проводить время со мной, он идёт к тебе. Значит, любит тебя. Оставляет меня ради тебя. Меняет меня на тебя. И очевидно, что и ты его сильно любишь. И раз так, оставить его тебе не будет трудно, потому что я его не люблю. Веди с трудом дались эти слова. Её сердце сжалось, забилось чаще от лжи, которую она произнесла. Хилула смотрела на неё в растерянности. Она прислонилась к мраморной стене, опираясь на обитый перламутровой тканью диван. После того, как угощения были съедены, Наума начала петь танцевальные песни. Но Хилулы не было видно, и все удивлённо звали её: "Хилула, Хилула!", так громко, что их голоса отражались от мраморных стен зала. Бедя сказала: "Тебя зовут? Ты не слышишь, как кричат: "Хилула!"? Хилула замерла на месте. Её веки сомкнулись, и она стояла, словно окаменев. Ведя вышла к гостям. Устроившись на диване, она указала рукой в сторону веранды и сказала: "Хилула там". Наума покраснела, сердясь на дочь за её столь внезапное исчезновение. Она вспотела от волнения. Несколько человек поспешили на веранду. Кто-то взялся за край её платья, кто-то за руку, кто-то за локоть, и так её вернули обратно к гостям. Хилула словно парила в воздухе, начала танцевать, разводя руки в стороны и откинув голову назад. Та же улыбка, те же игривые взгляды, кокетливые движения. Не следа от её прежней печали. Бедя с удивлением думала, была ли фальшивой та печаль, Или это ложная радость? Следующим вечером Бедия сидела, тоскуя, уткнув лицо в ладони. Служанка, отлучившаяся под предлогом навестить свою мать, пообещала вернуться к вечеру, но не вернулась. Бедия впервые в жизни осталась в доме одна. Ветер трепал кровлю, слышался стук черепицы, она дрожала. Она дрожала. и её сердце билось всё быстрее. Она боялась взглянуть по сторонам, как будто стены могли скрывать нечто страшное. Она плакала. Она желала лишь одного, чтобы Маиль вернулся сегодня домой. Часы пробили полночь, и он пришёл. Но каким он был? Был Леон пьян или сошёл с ума, трудно было понять. Сжимая кулаки, скрипя зубами, он схватил Бедию и сказал: Ах ты, вот как ты обо мне говоришь. Бедия не понимала, что происходит. Он выглядел так, словно хотел швырнуть её о землю и сбить, разорвать и растерзать. Значит, не любишь меня. Не хочешь меня? бросишь меня, значит, да, прорычал он, и Бедя всё поняла. Майил всё размахивал кулаками. Он достал пистолет и дрожащей рукой пытался взвести курок. Но он был настолько пьян, что едва держался на ногах. Его удары едва ли могли причинить ей вред, и он никак не мог справиться с оружием. Осознав ужас всей ситуации, Бедия попыталась предотвратить худшее, спросив его. Но кто же тебе это сказал, Бей? Чье это слово? Разве я сошла с ума, чтобы говорить такое? Её слова смутили Майли. Бедия продолжала. Кто клеветал меня? Кто сказал тебе эту ложь? Скажи, пусть этот человек предстанет передо мной. Это мог сказать лишь враг, желающий мне зла. Она хотела услышать от Майля, кто сказал ему эти слова. Майль растерялся, он не мог ответить Хилула, иначе бы он признал свои отношения с ней. Он смягчился и успокоился. На утро он даже не стал упоминать о произошедшем. Бедия же поняла, что с плетнями и интригами Хилула пытается разрушить её брак. Но ещё больше она злилась на Маиля, который дал Хилуле такую власть над собой. Но ей было приятно видеть, как Маиля ранили её слова о том, что она его не любит. Как будто словами «я не люблю его», она за всё ему отомстила. Она гордилась тем, что сохранила своё достоинство, когда они пытались заставить её страдать, плакать. Однако она размышляла: от чего эти слова так разозлили его? Было ли это из-за уязвлённого самолюбия, или потому, что эти слова были сказаны его любовницей? Или потому, что Бедя могла его бросить? Почему Майля так задели эти слова, когда он сам бросил её ради Хилулы, заставив страдать и плакать? Этого бедеи не могла понять. И если когда она говорила, что не любит его, язык ей повиновался, то сердце нет. Внутренняя борьба между сердцем и разумом разрушала её тело. Кашель, судороги, Обмороки валили её с ног. Собственное тело ей казалось крепостью, что не выдержало штурма. Лёжа в постели, мучаясь от боли в теле, терзаясь от боли в сердце, она желала собственной смерти. Она начала кашлять кровью, но не обращалась к врачам. Каждый раз, когда она видела кровь на платках, убеждалась себя, что лучше умереть. Чем дать сердцу взять вверх и унизить себя. В своей пустой комнате, напоминающей могилу, её единственным другом был ут. Когда у неё не было сил играть, она гладила его, шепча: "Ах, только ты меня понимаешь. Только ты плачешь со мной. Только ты ждёшь меня". Для занятий к ней всё ещё два раза в неделю приходил учитель Е. В дни, когда она не могла играть, он играл для неё. Этот человек, ему было около 50 лет, был известен своей честностью и достоинством и давал уроки во многих семьях. Е любил каждого своего ученика, но больше всего переживал за Бедию. Он часто видел Маиля в доме его соседки Наумы, где иногда бывал сам, подрабатывая музыкантом в её игральном доме. В одной из ночей, когда Бедия больная лежала дома, он снова пришёл к Науме и увидел Маиля, сидящего около хилулы, которая играла на уди какую-то весёлую мелодию. Феска его слетела, Воротник рубашки был распущен, пуговицы расстёгнуты. Он жалобно говорил: "Жизнь моя, душа моя, играй. Как же прекрасно ты играешь". Увидев эту картину, учитель пришёл в ярость. Его задело даже то, что Майль хвалил такую бездарно сыгранную мелодию. Е вспомнил игру Беди на уде. Его состояние в последние дни он больше не мог держать себя в руках схватил Маиля за руку и сказал ему Пойдём-ка выйдем скажу тебе пару слов Маил ответил Оставь нас, старик. Не порти молодому удовольствие. Уходи. Ей словно хотел взять его за руку и дотащить до самой постели Бедии. Если тебе нравится ут То послушай, как играет настоящий мастер. Но Майри не двинулся с места. Хелула, которая на вечерах всегда аккомпанировала матери на кануне, давно научилась основам правильной игры. Но наумы не смогла передать дочери свой голос и талант. Этому нельзя было научиться. Это нельзя было перенять. Она лишь изредка пела вместе с матерью. В этот вечер Хилула пела песню и лишь слегка перебирала струны уда, подчёркивая определённые ноты. Но мало кто обращал внимания на такую игру, ведь одновременно с этим она подмигивала, бросала игривые взгляды и что-то нежно шептала одними губами. Это всё, чего хотели гости. Е хотел увезти Маиля оттуда, бросить к постели бедеи. Ему было всё равно, что на дворе полночь, но Маиль всё вырывался из его рук. Хилула, поняв, о чём они говорят, протянула Маилю ут. «Давайте, Маиль бей, играйте». Она начала с задором танцевать с платком в руках. Она смотрела на Маиля заигрывающими взглядами, приказывала ему, что играть, а сама... пела игривую песню под его мелодии. Е, который научил Майля играть на уде, подошёл к нему и прошептал: "Ты здесь развлекаешься и совсем не думаешь о несчастной, что страдает в постели". Майль отдёрнул голову, чтобы не слушать его и сказал: "Не порт мне настроение". Когда Е снова пришёл к Бедии, он рассказал ей о Майле. Прошлым вечером мне было так досадно, что я хотел силой притащить его сюда. Но я это сделаю. Даже если он будет кричать и сопротивляться, я всё равно приведу его. Бедев вздохнула и ответила: Прошу вас, не делайте этого. Я сама не буду заставлять его приходить домой. И вас также прошу воздержаться. Но почему, Сити? Если вы его заставите, это будет против его воли. А принуждать мужчину, который сам не хочет быть рядом? О, нет. Я этого не потерплю. Е понял, что она права. Бедия сменила тему. Учитель, сыграйте для меня Сейчас, когда ваша ученица не может играть сама, играйте вы, чтобы отвлечь меня от моей боли и подарить немного покоя. Я почувствовал ещё большую жалость к ней. Бедия стремилась забыться, забыть о своей боли, хотя бы на мгновение почувствовать радость. Так прошло немало времени. Если Бедия находила в себе силы, то брала в руки уд и играла до изнеможения, пока сама не падала на постель и уд не падал из её рук. Однажды ночью она снова взялась за уд и стала перебирать макамы, начиная с ушак, на каждом повторяя бейт, выгравированный на инструменте. В любви можно стерпеть всё. кроме измены она играла один макам за другим и вздыхая думала этот бейт будто написан для меня она чувствовала что не может жить так что терпение её иссякло она понимала что несмотря на все предательства она всё ещё любила этого человека и корила себя за это и как сильно она его любила бессильная залитая слезами с разорванным на груди платьем она вновь и вновь хваталась за ут она останавливалась лишь чтобы вытереть слёзы оторвать от злости ещё один кусок платья или же яростно бить себя в грудь чтобы вырвать эту любовь из сердца уже миновала полночь Бедия вновь перебирала струны и напевала бейт. В это время зашёл Майль. Жестом показал ей не останавливаться и сел рядом. Бедия поиграла ещё немного и отложила ут в сторону. Майль молчал и внезапно умоляюще обратился к Бедии. Спаси меня, Бедия. Спаси меня. Помоги мне. Бедия удивлённо смотрела на него. Да. Сам я не смогу. Помоги мне. Найди выход. Спаси меня, продолжал Майл. Нобей. От чего я должна тебя спасать? Не понимаю, о чём ты, ответила Бедия. Ах, как будто ты не знаешь. Нет. Я ничего не знаю. От этой женщины, от этой чудовищной страсти, от этого проклятия. Я не могу избавиться от этой одержимости. Я не могу совладать с собой. Ах, ты знаешь. Прекрасно знаешь. Может, и знаю. Но если я молчала об этом, как ты смеешь говорить это мне? Маилбе, я не твоя сестра. Ты любишь её. Да, я знаю. Ты любишь её, а не меня. Бросаешь меня ради неё. Но как ты смеешь говорить мне это? Бедия, я знаю, что такая жизнь не приносит счастья ни тебе, ни мне. Я хочу взять себя в руки. Хочу вернуться к своей семье, к жене Но не могу этого сделать. Я не могу оставить эту женщину. Я не понимаю. Заклятие это или колдовство? Узнай, прошу. Найдем способ избавиться от этого. Я не хочу, чтобы это продолжалось. Ах, бе. Колдовство, о котором ты говоришь, это твоя дурная натура. Если ты ищешь такие пути, жалуйся своей сестре. Я твоя жена. Если ты сам открыл это, если ты сам признался мне в предательстве, сам сказал, что любишь другую женщину, то больше между нами ничего не может быть, как прежде. Что ты хочешь сказать? Я не хочу быть обузой человеку. который меня не любит и не хочет. Я не позволю унижать своё женское достоинство. Вот и всё. Ах, но это мне решать. Бедя ничего не ответила. Разделась и легла в постель. На следующий день она отправила Шеме телеграмму следующего содержания. «Придумай предлог». чтобы как можно скорее забрать меня отсюда. Никому не говори, что это от меня». Шеми был Каймакамом в Каза, находившимся в трёх днях пути от Дамаска. На четвёртый день после отправки телеграммы в дом беде пришёл раб Шеми, Хабеши Рустем, с двумя лошадьми. Шеми отправил его в тот же день, когда получил телеграмму. Одна лошадь предназначалась для Рустема, другая — с паланкином, для Бедии. Рустем, который с пяти лет рос в доме на ЗМИ, пришёл с вестью о том, что Шеми плохо себя чувствует и хочет увидеть свою сестру. Когда Маиль увидел Рустема, он сказал Бедии, «Бедия — это твоя уловка». «Какая уловка?» «Те слова, что ты недавно ночью говорила мне». Майлбей, имей совесть. Когда бы я успела рассказать об этом своему брату? Как мы могли что-то такое замыслить? Кроме того, прошу тебя, не огорчай меня такими пустыми подозрениями, когда я только что получила весть о том, что мой брат нездоров. Майл был потрясён. Не может быть. Нет. Нельзя. Ты не поедешь, я не отпущу тебя. «Да и я сама не очень здорова. Нуждаюсь в смене обстановки. Не настаивай напрасно. Я поеду». Дни шли. Рустем ждал. Маиль всё ссорился с Бедией. Теперь он каждый вечер возвращался домой. Он боялся, что Бедия сбежит от него. Оставалось два дня до отправления каравана в Коза, где был Шеми. Маиль... не давал Беде собирать вещи. Забери мои вещи, если хочешь. Но меня не удержишь. Я всё равно поеду. Да и зачем мне столько вещей? Я еду не надолго. Если бы я был уверен, что ты вернёшься, я бы согласился тебя отпустить. Но я знаю, что ты что-то задумала, Бедя. Решив Что лучше убедить Майля в том, что она вернётся, чем продолжать споры, Бедия сказала. Как же я могу не вернуться? Ты сам видишь, я оставляю все свои вещи. Я возьму лишь несколько платьев. Хоть Майль и продолжал сомневаться, он понял, что сопротивляться бесполезно. Наступил день отправления каравана. Утром у дверей дома Бедии стояла её лошадь. И нагруженная вещами лошадь Рустема. В одной из корзин были уложены узелки с одеждой и продуктами, в другом матрас и небольшие подушки для Бедии. Бедия собиралась взять с собой один из своих пяти удов, но Маиль ей не позволил. Нет. Вот этого не будет. Бедия удивилась. Маиль пояснил: "Чтобы ты мыслями была здесь, Уде должны остаться. Возможно, ты не выдержишь тоски по инструменту и вернёшься. Бедяев взмолилась. Но бей. Забери, если хочешь, мой узелок с одеждой, но не делай этого. Ты же знаешь, я и недели без уда не проживу. Вот, чтобы ты вернулась быстрее, я и не отдам его. Из глаз Бедии покатились слёзы. Бедь, не делай этого, умоляю тебя. Напрасно стараешься, Бедя. Я оставлю здесь то, что тебе дороже всего, чтобы ты вернулась скорее. Поняв, что взять с собой ут невозможно, опечаленная Бедя села в паланкин. Майл помог ей подняться, затем заглянув внутрь паланкина, сказал: "Бедя, я так ужасно себя чувствую, Пощади меня. Передумай, оставайся. Пойдём домой. Я клянусь, то, что было, больше не повторится. Разве я жаловалась тебе? Разве я хоть раз что-то сказала на этот счёт? Почему ты так говоришь? Лучше бы ты сказала что-то. Лучше бы мы поссорились. Ссоры между мужем и женой часто заканчиваются примирением. И эта ссора бы стала началом примирения после пережитых обид. Но твоё молчание и отчуждённость пугают меня. Ты не видишь, что со мной происходит, Маиль. Мне так нужна перемена обстановки. Что случится за несколько недель? Будто до сих пор мы каждый день проводили вместе. Эта пара недель пройдёт быстро». Майл замолчал, уязвлённый этим намёком. Он сел на коня и отправился рядом с паланкином Беди. Рустем следовал за ними. Через полчаса они добрались до места сбора каравана. В караване было около 30 животных. Некоторые были нагружены товарами купцов, другие предназначались для пассажиров. Когда караван показался издалека, Маиль остановил лошадей, слез со своего коня и снова попытался остановить Бедию. «Бедия, ну давай вернёмся». Бедия с улыбкой отвечала. «Маиль, бей, ты ведёшь себя так странно. К чему это ребячество? Разве можно возвращаться после того, как я уже отправилась в путь?» К тому же мой брат нездоров. Как я могу не поехать? Майл покачал головой. Веду ли я себя странно или схожу с ума? Не знаю. Но чувствую, что сегодня произойдёт что-то ужасное. Ты говоришь, что хочешь уехать, но ведь сама не можешь отпустить меня, Бедия. Не уезжай напрасно. Ведя поняла, что укоры или колкости только разодорят Майля, и спокойно ответила: "Бей, зачем ты так говоришь? Ведь я уезжаю ненадолго. Если бы я был уверен, что это не уловка". Ведя промолчала, Майль продолжал: "Ну вот, ты не отвечаешь мне". "Но Майль, бей, Твои сегодняшние речи совершенно сбивают меня с толку. Подумай сам. Я оставляю здесь все свои вещи. Со мной только этот небольшой узелок. Разве я могу не вернуться? Разве так уезжает тот, кто не собирается возвращаться? Когда караван уже тронулся, Майл сел на своего коня и продолжил следовать за ними. Бедия заметила это и сказала, «Маиль, бей, нам пора проститься. Не утруждай себя больше». Маиль не ответил и продолжал ехать рядом. Караван прошёл ещё два часа, но Маиль всё так же ехал рядом. Некоторое время спустя Маиль снова приблизился к Паланкину и снова сказал, «Бедия, давай вернёмся. Бедя не ответила. Караван продолжал путь. Прошло ещё 4 часа, и Бедя снова обратилась к Маилю. Маиль-бей, мы уже очень далеко от города. Тебе надо возвращаться. Прошу тебя, не езжай дальше. Ведь я буду беспокоиться. Маиль ответил: "Нет. Я не вернусь один. Ты, я и Рустем. Давай вернёмся, Бедия. Отправим Рустема обратно через пару дней. Я напишу весточку твоему брату и отправлю с этим караваном. Скажу, что плохо себя чувствую и не могу отпустить тебя. Давай, ангел мой, не упрямся. Ну хватит тебе уже упорствовать, как ребёнок. Не заставляй меня волноваться о том, что ты вернёшься один. Майль понял, что уговорить Бедди невозможно. Безнадёжно повторив ещё несколько раз фразу: "Давай вернёмся", он наконец развернул лошадь и направился к Дамаску. Когда Бедди увидела, как удаляется Майль, она облегчённо вздохнула. В глазах у неё потемнело. Она внезапно побледнела. Ей казалось, будто её сердце вырвали из груди, будто её душу вытянули из тела. Она чувствовала невыносимую боль и тоску в сердце. Прижав руки к груди, она сказала: "Ах! Я хотела раздавить тебя, вырвать, а ты убиваешь меня". губи. Погуби меня. Только не дай мне начать ненавидеть себя. Не дай мне совершить поступок, за который буду презирать себя. Поступок, который осудила бы в других. Но получится ли? Ах, как же я страдаю. Люблю. Ах, как сильно я люблю. Она хотела открыть занавес паланкины и закричать: "Маиль, вернись! Забери меня с собой, давай вернёмся домой!" Иногда ей хотелось сказать Рустему: "Рустем, догони его, верни Маиля!" Она чувствовала свою слабость перед любовью. Закрыв лицо руками, она упала на подушке в паланкине и горько заплакала. Она вновь и вновь повторяла слова, которые не могла произнести рядом с ним, которые не хотела признавать. Люблю. Она думала про себя. Люблю. Ах, но почему я всё ещё люблю? Почему я не думаю о том, через что прошла за эти годы? Любить мужчину, который бросил меня ради каких-то девиц, разве это не унижение? Если бы он любил меня, разве поступил бы так? Любить того, кто не любит, какое это тяжкое испытание. Ах, как же я несчастна. Как же я одинока. Беде хотелось, чтобы её сердце, наполненное этой обидой и горечью, разорвалось от боли. Но несмотря на все эти предательства, Несмотря на все эти страдания и унижения, её сердце всё ещё билось. И понимая это, Бедия возненавидела своё сердце. В отчаянье и боли от разлуки она продолжала ехать. На третий день, примерно в двух часах пути от города, караван проходил мимо деревьев, под которыми у воды Было привязано несколько лошадей и верблюдов, и сидело несколько человек. Когда караван приблизился к ним, один из людей вскочил на лошадь и направился к ним. Ростем с радостью сообщил: "Ах, Сити, это он. Сайди. Сайди". Устаревшая уважительная форма обращения к мужчинам в Османской империи. Бедия приподнялась и осмотрелась, но у неё уже не было сил вглядеться вдаль. Рустем сказал: "Сайди идёт. Посмотрите, как далеко он выехал, чтобы встретить вас". Шэми погнал животное галопом и, приблизившись, окликнул Рустема. Тот остановил свою лошадь и лошадь Бедии. Караван продолжил свой путь, оставив позади их и Шэми. Приближаясь к Паланкину, Шемми воскликнул: Добро пожаловать, сестра. И увидел Бедию в изнеможении, бледную и с запавшими глазами. В ужасе он спросил: Ах, что с тобой случилось, Бедия? Шемми понял, что допустил неосторожность, сказав это, но не смог удержаться. Довести себя до такого состояния и не дать мне знать. Что за ребячество? Он взял её исхудавшую руку. Когда Бедия, которая едва могла двигаться из-за слабости, попыталась поднести руку Шэмик к своим иссохшим, обожжённым лихорадкой губам, Шэми сам поцеловал эту обессиленную и бледную руку. Лошадей подвели к деревьям, в тени которых были расстелены ковры. Вокруг были расставлены корзины с едой. и кувшины с водой. Повар жарил ягнёнка, насаженного на вертел, над огнём в вырытой яме. Мальчишка-слуга доставал из корзинок свежее масло, сливки и другую еду, раскладывая их на тарелки и блюда. На большом турецком ковре лежали две маленькие подушки. Беди помогли спуститься с паланкина Она оперлась на колено Шэми, как на ступеньку, а Рустем держал её за руку, не давая упасть. Брат с сестрой устроились на этих маленьких подушках. Шэми обратился к Рустему: "Кофе, Рустем, пусть его скорее приготовят и подадут". Увы, все эти приготовления были напрасны для Беди, которая едва могла сделать глоток воды. Шеми слышал о том, что происходило с Моилем, его похождениях, но не стал вмешиваться в их супружеские дела, надеясь, что Бедия сама ему всё расскажет. Однако, увидев в каком состоянии была его сестра, он забеспокоился. Не слишком ли далеко это всё зашло? Несмотря на долгий отдых, Шеми не решался упомянуть имя Моиля. И Бедя тоже не говорила ни слова. Наконец, сдерживая стыд, Бедя произнесла: "Брат мой, он не позволил мне ничего взять. Всё забрал себе". На это Шэми ответил: "Величайшее благо, что ты вернулась живой. Зачем тебе вещи? Здесь есть и дом, и вещи. Всё, что тебе нужно, сестра". На глазах Бедии выступили слёзы. Но он даже не дал мне забрать инструменты, проговорила она. Сколько бы я ни просила его. Разве это беда? Если тебе нужен уд, я закажу тебе лучший из дамаска. Как только приедем домой, сразу распоряжусь, успокоил её Шэми. Бедия же печально заметила: Но как же мне быть совсем без вещей? Чем я буду пользоваться? Бедя приехала к Шэми не только чтобы уйти от Моиля, она также хотела на некоторое время остаться у него, но не хотела обременять его. Она планировала продать своё имущество, на эти деньги арендовать маленький домик, открыть лавку и жить спокойно, пусть и небогато. Шэми же на всё это лишь ответил: Сперва приведём тебя в порядок, а там видно будет. Верный слуга Рустем, ни о чём не подозревая, но радуясь тому, что его хозяева вместе разложил льняные салфетки на коленях Шэми и Бедии. Еда подавалась и убиралась, но Бедия почти ничего не ела. Шэми, расстроенный этим, тоже потеряла аппетит. Мы же привезли свежее молоко Рустему, Пусть подогреют, сказал Шэми, и, обратившись к Бедее, добавил: Мы привезли столько еды, но я ведь не знал, что ты так больна. По дороге из деревни люди даили коз, и я купил у них ковшин молока. Бедея смогла выпить молоко. Тепло солнца, свежий воздух и горячее молоко оживили застывшие черты её лица. На щеках появился лёгкий румянец. После еды арабы, которых пригласил Шеми, начали петь песни за деревьями. Бедия сказала брату: "Ах, вот это пища, мне по вкусу, брат. Спасибо за все твои хлопоты и угощение, но за музыку я благодарна больше всего". Звук воды, льющейся по камням, и шелест тёплого ветра, нежно касающегося деревьев, добавляли изысканности газелям певцов. Газель форма в классической арабской и персидской поэзии. Из этих звуков, шелеста камыша, шума воды, молчания камней и земли, шёпота ветра и шелеста деревьев рождалась музыка, выражающая не только радость, весёлый смех и удовольствие, но и слёзы печали, горькую улыбку, скорбь. Музыка это точно была описана Мевляной в строках: подобных свирели яд и противоядие, кто видел? Подобных свирели вздыхателя и тоскующего, кто видел? Созданная в этом слиянии гармония действовала не только на Бедию и Шэми. Она трогала даже камни и горы, отражаясь от них печальным эхом. Бедия чувствовала, как в её груди рождается нечто подобное тому, как рождается звук в пастушьей флейте или в мехах гармоники, наполняемых воздухом. Что-то в её груди, подобное огню, о котором сказал Мевляна. Огонь есть сей зов свирели, но не ветер. Всяк, кто не обладает этим огнём, пусть гنيهт. Стремилась вырваться из её уст, и вся сила её голоса должна была проявиться в одном единственном слове, в протяжном горестном вопле. В одном единственном имени крылась вся её боль, её тоска и несбывшиеся мечты. В дрожащей интонации и протяжной мелодике её крика Шемми должен был услышать всё, что она чувствовала, всё, что пережила. В тот миг страдание переполняло Беддию, и она готова была разрыдаться от боли, но чужое присутствие сковывало её. не давая проявить свои чувства. И от этого было ещё больнее. Её боль должна была излиться здесь, под аккомпанемент этой пронзительной музыкальной гармонии. Наконец хлынули слёзы. Она разрыдалась. Шемис, впервые решивший, что её так расстрогола музыка, удивился, когда услышал её горький плач. "Беди, от чего ты плачешь, сестра?" Ах, как горело у неё в груди, туго, словно меха гармоники. И Бедя осознала, в чём разница меж ней и инструментом. Гармоника ждала чужих пальцев, ей же предстояло самой сыграть мелодию собственной боли. Собравшись силами, она подавила готовое сорваться с губ имя Моиль. И, горько вздохнув, испустила слабый стон. Мой ут. Шеми пытался утешить её. Но что в нём такого, бедия? Зачем из-за этого плакать? Разве трудно купить новый? Но, брат мой, как мне не думать о нём в таком месте? Как мне не грустить из-за того, что он не со мной? Шеми понимал, что состояние Беди было вызвано её несчастьем. Беди казалось, что она сходит с ума, и от того она печалилась ещё больше. Но она сочла правильным говорить, что она плачет от тоски по своему инструменту Нежели по Маэлю. Конечно, она лгала Шеми. Единственное, чего она хотела, о чём она могла думать, был не ут. Амаил. И не тот Маил, который заставлял её плакать и страдать, а Маил из прошлого, за которого она вышла замуж, который ещё не предал самого себя, который ещё не изменил ей, который ещё не решился на такую подлость, как запятнать её достоинство грязью и мерзостью плотских пороков. Она хотела быть рядом с тем Маелем, наслаждаться его утончённостью, смотреть на него, слушать эту музыку вместе с ним, рассказывать ему о своих переживаниях, говорить с ним так, как она никогда не смогла бы с братом. Сейчас, когда вокруг было всё, чем она восхищалась, рядом не было её возлюбленного, её мужа. Она хотела, чтобы он был рядом и говорил ей: "Видишь, Бедия? Природа учит нас любви. Этот водопад учит нас плакать от радости. Эти цветы учат нас смеяться. Эти птицы на ветках учат нас любить друг друга. А ивовые ветви, склонившись, будто целуют землю под собой, учат нас поклоняться друг другу в любви". И эта жизнь вокруг приветствует две судьбы, две души, нашу любовь, нашу страсть, наш общий путь. Это музыка, этот язык любви напоминает нам, что жизнь есть любовь, а любовь есть жизнь. Говорят, что жизнь без любви невозможна. Но вы вместо этой прекрасной мечты Этой идеальной картины она видит его пьяную походку, опухшие багровые глаза, перекошенный рот, трясущиеся руки и порочное тело, утонувшее в плотской грязи. И этот образ больше не может говорить ей о любви и нежности. Она видит в нём только предательство. Он вызывает у неё... лишь отвращение. Но от чего же Бедя всё ещё любила его? Как могут существовать вместе такая любовь и такое сильное отвращение? Она не хотела быть рядом с ним, но всё же с трудом заставила себя уйти от него. Противоречивость собственных чувств поражала Бедию. О как же она была оскорблена, как сильно презирала его, что считала одно лишь пребывание рядом с ним унижением. Но в то же время она любила его так сильно, что не могла справиться с чувствами. Пока Бедия, погрузившись в себя, размышляла о своих чувствах, наступил вечер. По приказу Шэми корзины и ковры были убраны. Все сели на своих лошадей и верблюдов, а Бедию усадили в Паланкин. Арабы ловко играли в джирит, пока процессия медленно двигалась. Джирит — традиционный турецкий конный вид спорта. Шеми то и дело спрашивал у Бедии. «Сестра, ты довольна? Тебе весело?» Шеми старался оказать ей тёплый приём — Показать ей свою любовь. Из-за такого неспешного темпа и игры в джерит Двухчасовой путь должен был растянуться на три часа. Солнце заходило, собирая свои золотистые лучи, Как будто прятало их за горизонт Вместе с надеждами, мечтами и счастьем бедии. Оно вновь зайдёт завтра, чтобы осветить мир. но подарит ли ей счастье завтрашний день. Тринадцатая ночь была залита светом полной луны. Всё вокруг напоминало убранство комнаты невесты. Камешки, сверкающие на земле, напоминали агатовые бусины и, казалось, были покрыты тончайшей вуалью лунного света. Араб красивым голосом начал петь газель. Его трогательные слова были о душе, возлюбленном, лоне любви и верности. Бедия, казалось, обезумела в своём палантине. Она думала: "Эй, Зульфа, неужели и ты проводила ночи под луной где-то в этих местах около Дамаска? Неужели и тебя охватывали те же чувства, та же музыка?" и пронзающие душу слова. Была ли Бедия очарована или забылась? Её мысли были рассеяны. Она видела перед собой некий образ. Этот символ красоты в воплощении утончённости смотрел на неё с насмешкой, словно издеваясь над ней. Этот образ словно говорил: "Ты ведь осуждала влюблённых не так ли?" В этом волнении и смятении Бедя не могла поделиться своими переживаниями с кем-либо, так как рядом не было никого, кому она могла бы излить душу. Этот образ стал её единственным утешением. Она хотела поговорить хоть с кем-то, поделиться своими мыслями. И она спрашивала себя: неужели я Сама создала этот образ в своём воображении, чтобы найти утешение. Или этот болезненный вихрь мыслей вызвал его к жизни? Но Бедия не думала об этом. Она хотела лишь найти ответ на насмешливый вопрос. Она ответила сама себе. «Да, Зульфа, ты тоже плакала из-за любви, как и я». Но хоть слова одни и те же, смысл их совершенно противоположен. Ты плакала из-за любимого, который предал тебя ради денег, а я — из-за человека, который предал меня ради другой женщины. На красивых губах этого образа появилась насмешливая улыбка. Его глаза выражали презрение. Бедная, несчастная. и тебя постигла та же судьба. Ты плачешь из-за мужчины, который украл твои драгоценности, продал твои вещи, оставил тебя одну, не думая о твоей боли, и тратил всё на продажных женщин. Ты плачешь, потому что полюбила такого человека. Но почему ты его любишь? Бедия желала заключить этот образ в объятия словно желая попросить прощения за сказанное прежде она протянула руки, чтобы обнять его, но вдруг образ растаял. Ведя потёрла виски, чтобы прийти в себя. Это помогало ей. Когда они дошли до дома, дочь Шэми выбежила к двери. Эта несчастная тоже осталась вдовой совсем юной, в 15 лет. Бедия улеглась на приготовленную для неё постель. На следующий день Шемми привёл врачей, чтобы начать лечение Бедии. Ему хотелось, чтобы его сестра поправилась как можно скорее. Окна их дома выходили на городскую площадь. Как-то днём Бедия приподнялась на своей тахте и посмотрела в окно, думая о том, как далеко она от Майля. Она заплакала. Шемми, который постоянно приходил её навестить, снова застал её в слезах. Конечно, он спросил, почему она плачет. Бедия стеснялась своих слёз и ответила: "В этом красивом месте, с таким чудесным видом, когда всё вокруг располагает к радости, я захотела сыграть на своём уде. Плачу я потому, что он не со мной". Шеми тут же выбежила из дома. Тогда уд ещё не был широко распространён по всей Сирии, и он решил проверить, найдётся ли подобный инструмент в их городе. Кануны и скрипки были повсюду, но уда нигде не было. В конце концов он нашёл уд у телеграфиста, который приехал из Дамаска. Шеми всеми правдами и неправдами достал инструмент. Он вернулся, смеясь, и принёс его бедее. Больше не плачь. Вот твой ут. У бедеи больше не осталось повода для слёз. Она прижала ут к себе, спрятала под плащом и обращалась к нему, как к возлюбленному. Теперь ей только и оставалось, что играть на нём. Только с ним она могла делиться своими переживаниями. Время шло, Но беде не становилось лучше. Шейми не жалел денег на лечение сестры. Он даже пригласил врачей из Бейрута. Спустя 3 месяца беде начала поправляться. Всё это время письма от Моиля приходили одно за другим. Он умолял бедею вернуться. В каждом письме писал о своём раскаянии, обещал измениться. Он боялся того, как всё это может закончиться. Он говорил, что больше так не может. Бедия не ответила ни на одно письмо. Когда и стало лучше, она попросила брата забрать её вещи из дома Майля. Спасти её из его рук. Она обещала, что больше к нему не вернётся. Из писем своих друзей из Дамаска Шэмми узнал, что Маиль распродал все вещи и истратил вырученные деньги на развлечения с Хилулой. Теперь оставалось спасти только саму Бедию. Маиль отказывался разводиться с ней, и им пришлось нанять адвоката. Позже они назначили его представителем интереса в Бедии в Дамаске. Маиль всё упрямился. Он говорил Шэмми, что любит свою жену, не может отказаться от неё. Просил его убедить Бедию вернуться к нему. В Дамаске начался суд. Представитель Бедии требовал развода. Он также заявил, что она отказывается от претензий на уже утраченное имущество и денег, обещанных при заключении брака. Майль, понимая, к чему всё идёт, испугался. чтобы не дать суду расторгнуть брак, он решил сменить место службы. Он перевёлся в Салоники. Перед отъездом из Дамаска он отправил Беде следующее письмо. Душа моя, ты не сознаёшь, какое ужасное дело ты затеяла из-за одной обиды, из-за своего упрямства. Я перевожусь в Салоники. Буду ждать одного лишь твоего слова, чтобы забрать тебя оттуда. Не расстраивай меня. Нет, не уничтожай меня. Не губи меня. Я понял, что не могу жить без тебя. Дурная прихоть. Отвратительная страсть так надолго отдалили меня от тебя. И вот теперь я отрекаюсь от того, что не давало мне быть с тобой. Разве это не доказательство моей любви. Если бы ты знала, как мне было больно слышать, будто ты не хочешь видеть меня. Если бы я понял, насколько ты дорога мне, как я люблю тебя, пока ты была рядом, возможно, всего этого бы не произошло. Но человек не умеет ценить то, что имеет. Разве отказавшись от причины нашего несчастья, Я не доказываю свою любовь к тебе. Жалься. На все мои письма и мольбы я прошу лишь одного слова от тебя. Скажи только приезжай. Я жду этого приказа с огромным нетерпением. Бедя не ответила. Несмотря на то, что она всё ещё любила Майля, она не ответила ему. С того дня, как они расстались, Маиль испытывал сильное раскаяние, но Бедия напоминала себе, как он распродал всё её имущество и растратил деньги на Хилулу. Она думала о том, насколько губительно было доверить себя такому мужчине, неспособному отвечать за самого себя и переложить на него ответственность за свою жизнь. Маиль носил украшения своей жены-любовницы, продавал её вещи, оставляя её ни с чем, только чтобы удовлетворить свои прихоти и желания. Бедия понимала, что человек, который уважает себя и хочет жить достойно, никогда бы так не поступил. Этот вопрос собственной чести стал препятствием для её чувств к Маилю. Она больше не могла видеть в нём того Маиля, которого любила всей душой, который был воплощением её мечтаний. Этот Майль казался ей совершенно другим, чужим. Ах, если бы прежний Майль, до того, как проявил всё своё бесчестие, попросил её вернуться, она бы даже не сказала приходи. Она бы сама побежала к нему. Но теперь она не могла даже ответить на его письмо. Через месяц стало известно, что Майил уехал в Салоники. Он оставил Хиллу и избежал от неё. Чтобы затянуть дело о разводе, он отправился в Салоники, надеясь, что пока будут идти разбирательства, Бедия передумает. Спустя 6 месяцев Шэми перевели в другой каза. Бедия отправилась с ним. Время от времени Майль продолжал писать письма, приглашая Бедию в Салоники. Но так как она не отвечала ни на одно из них, он перестал писать. Через 2 года после переезда в Салоники стало известно, что Майль умер. Он спился, полностью разрушив своё здоровье. Его измученное тело однажды ночью в безумной попытке осушить последнюю бутылку у кровати не выдержало. У него пошла кровь в горлом, и через несколько часов он скончался. Смятенное, неугомонное тело, которое никогда не находило покоя, теперь стало неподвижным, безжизненным, словно камень или иссохшее дерево. Когда эта новость дошла до Бедии, от горя она не знала, куда себя деть. Бедняжка. Она всё ещё любила его. Всё ещё любила. Она продолжала любить. Даже когда я говорила с ней, чтобы написать эти строки, она признавалась, что всё ещё любит. Она сказала, что так же, как когда-то любила Майля при жизни, Сейчас она любит его образ и воспоминания о нём. Ей было тяжело рассказывать мне, какой-то писательнице, о том, как она расставалась с Маилем. Сердце её сжималось, не давая говорить. Когда она пыталась рассказать о его печальной судьбе, ей становилось плохо, и слова застревали в горле. Только, собравшись силами, она смогла сказать «мне». Сейчас вы видите мои слёзы. В одинонии я всегда плачу. Несмотря на всю ту боль, несмотря на его предательство, я продолжала любить этого человека. Но его признание в том, что он любил другую, то, что он рассказал мне об этой любви и страсти, разбило мне сердце. Ах! Это унижение одно из тех, которое женщина никогда не сможет забыть. Я знала, что продолжаю любить, но в те моменты чувствовала отвращение к своему сердцу. Я говорила себе: "Такое сердце я бы тоже разбила". После того, как Бедия узнала о смерти Майла, она потеряла покой. Шейми был вновь переведён на службу в другое место, И для этого они должны были проехать через Дамаск. Когда Бедия прибыла в Дамаск, она поняла, что не сможет справиться со всеми воспоминаниями, связанными с Моилем. После нескольких дней, проведённых в Дамаске, Шэми собирался отправиться на место новой службы. В это же время уважаемая и добропорядочная семья, с которой Бедия давно была знакома, уезжала в Стамбул. У Бедеи появилось желание отправиться в Стамбул. Она захотела увидеть величественную столицу султаната, о которой она столько слышала. Шейми с радостью согласился на это. Он дал ей деньги на дорогу, пообещал высылать 5 лир ежемесячно, пока она будет жить в Стамбуле, и выделил средства на обратный путь, если Бедея захочет вернуться раньше. Также он дал ей 20 лир на карманные расходы. Бедия аккуратно положила свой ут в сундук и начала готовиться к поездке.